Через день, когда уже Марина расплакалась от отчаяния, пытаясь утешить голодную Женю, Васька решительно сказал Игорю, «Готовься, сегодня вечером наверх пойдем, какой-нибудь жратвы поищем». Игорь молча кивнул. Он все еще чувствовал себя не лучшим образом, но понимал, надо что-то делать, иначе они от голода совсем ослабеют, и тогда конец. Ближе к вечеру «До цветного дойдем. Оттуда и выйдем наружу. Да ты не дрейфь Я уже выходил как-то, и ничего. Костюмы до противогаза у нас теперь есть. Спасибо фрицевским жмурикам. Автоматы тоже. Одно плохо. Места я тут ни хрена не знаю. Старик мне, конечно, рассказывал кое-что. Вроде он лучше здесь ориентируется. Но ведь с собой его не возьмешь. Какой из такого помощник? Абуза только». Главной проблемой для Игоря оказалась обувь. Перед тем, как бросить в туннеле в рейхе с него, естественно, сняли ботинки. Годной обувью в метро не разбрасывались. Профессор с большим скрипом после долгих уговоров одолжил ему разбитые бесформенные ботинки, которые держал про запас. И то только после того, как Васька намекнул, если Игорь останется босым, и не сможет выйти на вылазку, то завтра всем будет нечего жрать. Пока шли по туннелю, Игорь не очень волновался. Васька уверенно двигался вперед, то и дело прислушиваясь. Но когда вышли на просторную, пустую, безмолвную станцию, Игорю стало не по себе. Луч фонарика выхватил из темноты осколки красивого разноцветного стекла, украшавшего стену. Станция выглядела почти неразрушенной. Тем противоестественнее была царившая на ней тишина. Под ногами валялось какое-то тряпье, иногда что-то похрустывало. — А тут что же, люди не жили? — спросил Игорь у Васьки, чтобы услышать хотя бы звуки собственного голоса. «Тише — Тише! — прошептал тот. Потом языком чесать будешь, когда вернемся. Если вернемся. А пока ни слова без нужды. Молчи и слушай меня. Пора одеваться. Они натянули костюмы и противогазы. Герм ворота здесь были закрыты не до конца. Оставалась большая щель, которую кто-то старательно забаррикадировал, навалив досок, обломков кирпичей и другого хлама. Васька уверенно отодвинул пару досок и они протиснулись в образовавшееся пространство. Долго шли вверх по заржавевшему эскалатору и, наконец, оказались в небольшом вестибюле. Васька осмотрелся и махнул рукой Игорю, приглашая идти следом. Выйдя из вестибюля, они увидели прямо перед собой улицу, а за ней темную массу разросшихся деревьев, освещенную слабым светом нарождавшегося месяца. Васька подумал и повернул направо, вдоль полуразрушенного здания, состоявшего, казалось, наполовину из стекла. И сквозь это стекло Игорь видел какие-то белые фигуры. Те, впрочем, стояли неподвижно. Товарищ не обращал на них внимания, и Игорь тоже успокоился. Они шли вдоль улицы, сплошь заставленной остовами машин. Вдруг Громов вздрогнул, И остановился. Возле одной из машин спиной к ним стоял человек. Игорь толкнул Ваську, но тот и сам уже заметил. Они замерли на месте. Игорь потихоньку поднял автомат. Человек не шевелился. Наверное, не слышал их приближения. «Стоит ли сразу стрелять?» — лихорадочно размышлял Игорь. «Возможно, это вовсе не враг, а кто-нибудь из сталкеров». Страшно было от того, что неизвестный был гораздо выше самого Игоря и выглядел настоящим великаном. Только почему он так долго стоит на одном месте, даже не пытаясь спрятаться, как будто ничего не боится? Тут Васька вдруг успокаивающе махнул рукой и шагнул вперед, прямо к застывшей на месте фигуре. Подняв руку, он фамильярно похлопал неизвестного по плечу. Игорь вздрогнул, но странная фигура по-прежнему не шевелилась и никак на Васькин жест не отреагировала. Тогда Игорь тоже подошел поближе и усмехнулся. Человек стоял тут явно уже очень давно, не один десяток лет, и будет стоять еще долго, если ничего не случится. Человек, как и необычного вида машина возле него, был сделан из металла. На голове у него был странный приплюснутый головной убор. Видимо, это один из памятников. Правда, Игорь знал, что памятники обычно ставили на специальных постаментах, чтобы их было видно издалека. А чтобы вот так вот, прямо на тротуаре... Тем временем Ваську что-то заинтересовало напротив на бульваре. Игорь взглянул туда. Прямо перед ними... Пространство было очищено от деревьев и кустарника. На просторной круглой площадке он увидел возвышавшуюся грозную фигуру. Еще один памятник, но куда более зловещий. Толстый человек в просторной пестрой одежде, разрисованной ромбами, с развивающимися волосами под странным конусообразным головным убором. Оседлав колесо и непонятным образом удерживаясь на нем, держал в руке громадный драный зонт. С рукоятки этого зонта свисал головой вниз какой-то несчастный малютка. Вокруг зловещей фигуры располагалось еще четыре. Кто сидел, кто стоял, один даже оседлал другого. У всех на носах были непонятные круглые нашлепки. Они далеко от главной фигуры, На земле лишал большой четырехугольный плоский предмет, и сверху на нем что-то белело. Васька, явно тоже заинтересованный, подошел поближе. Игорь осторожно устремился за ним. Каждую минуту, оглядываясь на темневшую неподалеку массу деревьев, откуда то и дело доносились странные звуки, они вышли на круглую площадку. Тут Игорю стало совсем не по себе. Ему все казалось, что страшный человек только притворяется неподвижным, замерев в броске. Вот-вот он и покатится на своем колесе прямо на него, схватит за шиворот и добавит к своим трофеям. Васька тем временем разглядывал то белое, лежавшее на прямоугольной подставке. Когда Игорь пригляделся, Ему стало еще хуже. Предметы оказались несколькими человеческими черепами, обглоданными дочисто. Васька нервно замотал головой, показывая назад. Игорь был с ним абсолютно согласен. Пора было уходить и поживее. Кто бы ни были те, кто оставил здесь эти страшные подношения, они в любой момент могли вернуться. Васька и Игорь торопливо прошли назад в сторону станции «Цветной бульвар». Но заходить в вестибюль Васька не стал, а вместо этого пошел по улице дальше, решив, видимо, попытать счастье в противоположном направлении. Игорь следовал за ним. Впереди виднелся большой мост, нависавший над дорогой. Васька оглядывал дома, но никак не мог ни на что решиться и продолжал идти дальше. Так, пробираясь между заржавевшими остовами автомобилей, они дошли до широкой улицы и прошли под нависавшим мостом на другую сторону. Ваську заинтересовало невысокое здание. Напарники осторожно приблизились к прикрытой двери. Васька потянул ручку на себя, и дверь открылась. Внутри просторного зала стояли столы и валялось несколько стульев. Миновав это помещение, они попали в другое, небольшое, где вдоль стен стояли шкафы. Васька принялся шарить на полках и, обнаружив несколько металлических банок, пару бутылок с какой-то жидкостью, а также несколько прорванных пакетов, кинул все это в свой рюкзак. С сожалением оглядев валявшийся вокруг хлам, эльф отдал Игорю потяжелевший рюкзак и направился к выходу. Видимо, добыча показалась ему недостаточной, потому что он двинулся дальше, вдоль широкой улицы. Игорь крутил головой, оглядываясь. Дома чаще попадались высокие, но Васька интересовался только первыми этажами. Не обнаружив ничего интересного, они дошли до странного здания почти кубической формы. Передняя сторона была украшена какими-то ромбами и цифрами, расположенными по кругу. Тут Васька вдруг оживился. Хотя на продуктовый магазин здание было совсем не похоже. Бродяга толкнул дверь, которая тут же рухнула. Едва они успели отскочить, и напарники шагнули в проем. Игорь и сам вдруг почувствовал интерес. Ему почему-то очень нравилось здесь. Миновав еще одни двери, они попали в помещение. Справа за барьером виднелись стойки с крючками, на которых висели какие-то тряпки. «Одежда», — подумал Игорь. Ему даже захотелось взять что-нибудь оттуда для Марины и Жени. Но тут он отвлекся. В углу помещения стояла высокая фигура в поблескивающей юбке колоколом. Игорь вздрогнул, но тут же понял, «Кукла, только очень большая». Васька посветил фонариком. Над дверью в следующее помещение была надпись «Музей». И они, не сговариваясь, шагнули внутрь, забыв про еду и про с нетерпением ожидавших их возвращения голодных товарищей. Они так давно не видели ничего подобного. Точнее, Игорь вообще никогда не видел ничего подобного». Тут были куклы. Они стояли в витринах. У одной была голова свиньи, а туловище совсем как у человека, да еще обряжено в пестрое женское платье. И еще был здесь человек в черной одежде и странной высокой шляпе. Были и красавицы в длинных платьях, и чернобородый мужчина в разноцветном халате и каком-то платке, накрученном на голову и девушки с раскосыми глазами, и страшная горбатая старуха. Еще был усач в шляпе с пером и обтягивающем красном блестящем комбинезоне с пышными рукавами. Он держал в руке старинное оружие, длинное и тонкое лезвие. «Несерьезный ножик», — подумал Игорь. Он как завороженный разглядывал эти фигурки. Особенно поразило его... Девка в платке с жуткими синими глазищами, обрабленными пышными, как веники, ресницами. Куклы были примерно в треть человеческого роста. Они показались Громову невероятно красивыми. Каждая в особенном наряде. Каждая со своим характером. В одежде обитателей метро преобладали темно-зеленый, черный, серый и коричневый цвета. Да и лица у большинства были похожи, измученные и невыразительные. А эти куклы были как праздник. Игорю захотелось взять какую-нибудь с собой, хотя бы для Жени. Он отодрал стекло и взял одну из красавиц, но та стала разваливаться у него в руках. В результате Игорь взял отвалившуюся голову куклы и сунул в рюкзак. Он потерял счет времени. Как долго они уже находятся здесь. Уходить не хотелось. Ему почудилось, кто-то зовет его по имени. Игорь, Игорь. Голос вроде женский, но не похож на Ленин. И уж точно не Маринин. И снова «Игорь, я жду». Показалось, что кто-то манит его из угла. Одна из кукол как будто пошевелилась. Громов тряхнул головой, отгоняя наваждение, но тут ему стало казаться, что девка в платке уставила прямо на него свои жуткие синие глазищи. Игорь понял, что надо скорее уходить. «Надо подняться на второй этаж», — почему-то решил он. «Там гораздо лучше, там можно отдохнуть». «Отдохнуть!» Опомнился он от того, что Васька тряхнул его за плечо, отчаянно показывая в сторону выхода. У Игоря в голове словно иголочки закололи. Но он послушно сделал шаг. Другой, третий. Каждый следующий шаг давался все легче. И, наконец, они вывалились из этого страшного дома. Тут же, откуда ни возьмись, подбежала собака еду самое обычное, и принялась на них лаять. Но Игорь был ей почти рад. По крайней мере, это была просто собака. Он даже пару раз видел похожих в метро. Впрочем, радовался Громов недолго. Собака сама по себе была не опасной, но ее возбужденный лай привлек внимание других хищников пострашнее. Пробираясь под мостом обратно, Игорь и Васька видели огромные серые тени, бесшумно скользившие слева и сзади. Людей как будто пытались загнать туда, где их было бы удобнее окружить. Но вестибюль метро был уже совсем рядом, и, нырнув в него, бродяги услышали сзади тоскливый разочарованный вой. Видимо, в помещении хищники предпочитали не соваться.